Спустя неделю зима вступила в свои права. Повишен рогу, с гиканьем и воем загулял ветер, с неба сыпалась белая крупа, а у стен домов наросли кучи снега, убранного с тротуаров. На площади мастеровых построили снежную горку, залили ее водой, и улицы оглашались звонкими голосами детей, спешивших покататься. Брони слышала их отдаленный гомон, но существовала как в тумане. Днями напролет они с Пипа пекли булочки, булочки, булочки. Почти все приглашенные на свадьбу прибыли во дворец, увеселения уже начались. Гости пили и закусывали, закусывали и пили, как выражался Дрюня. Мерзавчики пользовались у горакенцев оглушительным успехом. Партии лакомства теперь отправлялись во дворец дважды в день, утром и в обед. В один из вечеров матушка вдруг поняла, что в эти суматошные дни напрочь забыла о письме от мужа. Перерыла постель, где вроде бы его оставляла, залезла в комод и проверила туалетный столик. Оно как в воду кануло. Бруни на память не жаловалась и теперь задумалась, с чего это та сыграла с ней дурную шутку. Нет, не лежала душа к Ральфу Рафарину. Да и стала бы она думать о ком-то другом после его высочества арки, наследника престола, герцога Тимьяшского и Веземского, владыки горной обители и семи островов. Бруни подходила к окну, смотрела на падающий снег, качала головой и кусала губы. И сама себе тихо отвечала – нет. Чтобы не терять время на дорогу домой и обратно, Пип временно переехал жить в трактир. Кухня оживала теперь на два часа раньше обычного, а очаг в ней вообще не гасили, чтобы не упускать так любимое тестом тепло. Ванила рвалась вместе с отцом, но ночевать у Бруни уже было негде – Пришлось старшей королевской булочнице, пребывающей в покое, остаться дома под присмотром тетки Кремня Аглаи и любимого мужа. Повар занял ту самую комнату на первом этаже, которую матушка предлагала Равене. По вечерам он и Бруни в компании Веся и иногда его друзей накрывали на стол и ужинали. От усталости после тяжелого рабочего дня не хотелось даже говорить, поэтому они молча и быстро ели, слушая рассказы мальчишек об университетской жизни. «Скорее бы уже эта свадьба случилась», – вздыхал Пип. «Я, конечно, рад за его высочество колея, и все такое, но очень уж это хлопотное занятие свадьбы». Матушка каждый раз вспоминала свадьбу Ванилы и соглашалась, что дамал – хлопотная, и скорее бы уж». По истечении двух недель в Вишен-Рог прибыл король, Йорли II с семейством, женой, наследным принцем и принцессой-невестой. Союз между Ласури и Гаракеном креп, что было на руку обеим сторонам, развивающим морские торговые пути между двумя материками. На встречу королевского кортежа Бруни идти отказалась – Хотя Ванилла, которая почти оправилась от недомоганий и с разрешения целителя выходила гулять, тащила ее с собой едва ли не силком. Спас матушку повар, метнувший на дочь гневливый взгляд, которому позавидовал бы сам Аркаеш и рявкнувший. «Оставь Бруни в покое, у нас еще мерзавчики не готовы». Ванила повздыхала и вернулась к разодетой в пух и прах Персиане, которая с детьми ждала сестру на улице, пообещав после рассказать об увиденном. «Тамаза зазвал поглядеть на дом», — сказала Бруни Пипу, когда подруга ушла. «Давай сначала я схожу, а потом отпущу тебя». «Иди», — кивнул тот. Соглашение между ними тремя было подписано на следующий день после разговора Пипа и Бруни. Тогда же оформили купчу на дом и заполнили в магистрате документы на аренду земельного участка. И хотя строительные дела быстро не делались, матушка уже подумывала о списке мебельных и галантерейных лавок, куда следовало зайти для выбора мебели, обивки и приятных мелочей, украшающих интерьеры. У бывшего дома Турмалина кипела работа. Мусор от разбора стены и крыши уже был убран, Каменщики под руководством самого мастера Пеливана начали восстановление фасада. «Когда мы его побелим, — сказал, подойдя к Бруни Тамаза, он станет картинкой. Думала уже, какую крышу будем ставить». «Красную», — улыбнулась матушка, — «белый дом под красной крышей. Что может быть красивее?» Пеливан хмыкнул и огладил рыжую бороду, лучая с довольством. Распрощавшись с Томмазо, Бруни отправилась назад, но, не дойдя до трактира, свернула к дому гильдии гончаров. Когда она постучала, дверь распахнулась с такой силой, будто демон рвал ее с петель. Успев удивиться силе маленького гончара, матушка обнаружила перед глазами декольте Матроны Мипида. «Бруни, радость моя!» – пробасила та. «Что ты здесь делаешь?» Не ожидала тебя увидеть, Клози, удивилась Бруни. Я хотела поговорить с мастером Висту о покупке нескольких картин для украшения нового трактира. Нас дыши ды, насдышеды, бдоект! послышался из глубины дома голос гончара, судя по всему, измученного жестоким насморком. К Дози, пригдашай, мадушку, войти, войди, что же ды? Лазильда сдвинула телеса с дверного проема, освобождая проход. Морсу выпьешь с нами?» – спросила она у Бруни, свеженький, горяченький, на меду, с чуточкой маменькиной крыжовниковой настойчки. «Знаю я твою чуточку!» – хихикнула матушка, вспомнив не столько посиделки с подругами, сколько головную боль на следующее утро. Висту, закутанный в толстый халат, кажется принадлежащий его пассии, сидел в кресле у зажженного камина и макал красный нос в кружку с морсом. «Простыл мой вистунчик», – пояснила Клози, погладив его по голове как маленького. «Давай еще морсику, солнце, а?» – обратилась она к нему. Гончар с готовностью допил морс и протянул ей пустую кружку. «Садитесь, мадушка бдуни!» пригласил он, указывая на кресло напротив. «Я и сам хотел давеча зайти поговорить, да вот бы деболел». Клози очень заботливая, заметила Бруни, посмотрев ей вслед. «Думаю, она быстро поднимет вас на ноги, мастер». «А да, золото!» – очень серьезно сказал Висту и переменил тему. За поздедний месяц в лавках гильдии вы закупили басуды на довольно дую сумму бдунгильда. Что де может дэ радовать? Кроме того, бдэ даду известно от дагдиде, от гдиде, коего вы пладидуете. И это дадует бедя вдвойне. Как вы посмотрите на скидку в 5 бдацентов на бдадукцию нашей гильдии бди условии, что вся посуда для нового заведения будет приобдена у нас. Я зашла поговорить о ваших картинах для нового заведения, улыбнулась Бруни, а наткнулась на скидку в 15% на все товары мастерских гильдий, включая липные работы, вазоны для цветов и прочие приятные мелочи. Вы сказали 7? «Семь доцентов! прищурился Висту, – «и какие же из байк-картин вас интересуют?» «Я сказала пятнадцать и хотела бы взглянуть на те картины, которые вы можете продать для оформления трактира». Матушка смотрела на него так, будто они и не играли в древнюю игру под названием «Сторгуемся». Висту поднялся, кутаясь в халат. Пойдёте на вдадой этаж, в официальных помещениях гильдии, каковы доходятся на первом этаже, я не вешу свои полодна», пояснил он, направляясь к лестнице в углу комнаты и чихая. Изведидде, а как вы смотрите на цифру девять?» «Десять, и по рукам», согласилась матушка и добавила, «на все товары, не только на посуду». Мастер Вистун хмыкнул и повернулся к ней, чтобы шлепнуть горячей ладонью по ее подставленной ладошке. «С вами также же приятно иметь дело, Брунгильда, как и опасно. Идите за обдой!» «Куда это вы?» – изумилась туча Клози, выходя из кухни с подносом в руках. «Мадушка интересуется картинами», – пояснил Висту. «Иди к нам, золотце!» Оглянувшись на Матрону Мипида, Бруни заметила, как та, прижав руки к груди, судорожно вздохнула. Должно быть, немного в жизни главы гильдии прачек было ласковых слов и произносящих их мужчин, раз она, не боявшаяся никого и ничего, реагировала на эти слова подозрительным блеском в глазах. В Коридор второго этажа огибал несколько комнат, на простых неотделанных стенах висели картины. Матушка сбилась, пытаясь их пересчитать. «Здесь только третья часть», – неожиданно смутился гончар, будто Бруни поймала его за каким-то неприличным занятием. «А стадо Ноя хранится на чердаке». «А ваши последние работы?» – поинтересовалась она. «Осенняя фея и Пресветлая с Аркаишем. Я могу на них посмотреть?» «Фею? Да», – кивнул Висту. «Но дат Пресветлой я еще даботаю». «Он даже мне ее не показывает». Похвасталась туча Клози, и дверь в мастерскую запирает, а ключик носит на шее. Вист он покраснел до цвета собственного насморочного носа. Не позодь, бедя, педет гость ей к този, смущенно сказал он. Да могу я дикому показывать де закодчедные работы так было и так будет. И внушительный, сердито глянул на матрону Мипида. А так кивнула, как послушная девочка. Как скажешь, солнце? Глава гильдии Гончаров повел рукой «Смаддите, мадушка, де все из них пододаются, до я вас о дом предупдежу». Заложив руки за спину, Бруни медленно двинулась по коридору. Ей поневоле вспомнилась галерея во дворце, та с огромными окнами, куда они неосторожно выскочили с ванилой после посещения мастера Артозеля. Там тоже висели портреты в шикарных позолоченных рамах, громоздкие, полные богатых, но темных тонов. И ни на один из них она не применяла бы полотна, которое сейчас разглядывала. Висту рисовал небо и море, опрокинутыми друг в друга чашами, полными пены и облаков, солнечного сияния и загадочного мерцания лунной пыли, парусов и чаек, одинаково стремительных и белоснежных. Он не пытался приукрасить изображаемых людей, и оттого их лица были и грубы, и некрасивы, и глупы, ежели таковыми являлись хозяева. Но благодаря этим портретам все они получили новую жизнь и пропуск в вечность. Матушка смотрела и не могла насмотреться. Такое искусство, не ярмарочно яркое, слащавое, но искреннее и временами даже непривлекательное, ей было близко и понятно. И она знала точно, будет близко и понятно людям. Тамаза Пелеван не подозревал, как был прав, когда обмолвился о выставке картин висту. Мастер, Бруни повернулась к нему, у меня к вам встречное предложение. По плану, нарисованному Тамаза, в мансарде здания будет большое и светлое помещение. Ваши картины чудесны, но здесь их не видит никто, кроме вас. Давайте откроем их для людей. «Я предоставлю мансарду для выставки, ваших полотен почти бесплатно». Лазильда хмыкнула и одобрительно кивнула. Ей нравилось и предложение матушки, и то, каким образом оно было сделано. Матронами Мипида тоже была дамой с деловой хваткой. «Бачти», – мягко улыбнувшись, уточнил Гончар. «Когда интерьер нового трактира будет готов, вы сами подберете под него картины для оформления», – пояснила Бруни. «Иногда мы будем менять их, чтобы оживить залы». а остальные ваши полотна пусть живут в мансарде, не в темноте, но на свету, и радуют людей, как радуют меня, влюбившуюся в них с первого взгляда. Зачем бы вам это?» Висту внимательно смотрел на нее. Она пожала плечами. «В жизни немного радости, мастер, и еще меньше правды. А ваши картины полны ими, как осенние соты медом. Вы покажете мне фею?» Висту, кажется, для себя уже все решил. Но повернулся к туче Клозе и спросил, «Как тебе, дие мадушки?" Клозиль бросилась ему на шею, едва не повалив на пол, расцеловала веки и губы, отодвинула от себя и сказала с любовью, глядя в глаза, «Ты истинно велик, мой вестунчик, пусть Вишенрок узнает об этом». Бруни едва не расплакалась, глядя на них, побитых жизнью и одиночеством людей, неожиданно обретших друг друга на ее дни рождения. Да-да, убедя вздечное бдедло Широко улыбнулся мастер и чихнул. «Езди фея ваб бдидеца по вкусу, я ее ваб подадю!» Бруни испуганно посмотрела на Клозе. Когда Виста устраивал художественный сеанс в трактире, матушка в отчаянии кружила по городу, пытаясь узнать, как снять проклятие Кая. И она понятия не имела, что изобразил художник. Ей представилась голая и оттого розовая, как поросеночек, Клози, возлежащая на огромном блюде, обложенная овощами и фруктами, с яблоком в зубах. Или, упаси Индари, с морковкой. «Если, если Клози не против», – согласилась она, мучительно раздумывая, куда повесить картину так, чтобы не обидеть художника и не скомпрометировать главу гильдии прачек. «Идепте!» – решительно сказал Висту и повел матушку и Клози за собой по коридору в почти пустую комнату, где на полу лежал светлый ковер, а на выстроенных под самый потолок полках красовались горшки, амфоры и вазоны разных размеров, форм и расцветок. В центре комнаты стоял мольберт с натянутым на раму холстом. Обрамление картине служили желтые и красные листья, вобравшие в себя свет болезненного осеннего солнца. Между ними, будто глаза любопытствующих оленей, проглядывали крупные виноградины, а пламенеющие ягоды калины казались драгоценными камнями, вплетенными в венок. Только приглядевшись, матушка поняла, что листья и ягоды не настоящие, а нарисованы. Окруженное ими голубое пространство отличалось таким редким оттенком, какой небо обретает лишь в последние солнечные дни осени, расцветающей, подобно последней любви в жизни, увядающей женщины. В нем парила кругленькая, уютная красноволосая фея, венцом ранней изморози на челе, стыдливо укутанная в дымку туманов. Ее высокая прическа, с легкомысленно выпущенными локонами, была украшена дольками разноцветных яблок, в ушах красовались серьги из черного винограда, а на руках браслеты из грозди, калины и рябины. Внизу располагался натюрморт, мощная тыква, удачно оттеняемая шелковой зеленью, роскошного кабачка. Разноцветная спираль осеннего изобилия разворачивалась за ее спиной зеленью сельдерея и оранжем моркови, сдержанной желтизной репы, хулиганскими полосками арбуза, виноградом, зеленым, желтым, красным и сине-черным. Фея летела над землей, даруя ей последние теплые дни, богатые урожай и улыбки, и она была прекрасна. Рядом с броней раздался странный звук. Иногда длинными зимними вечерами так вздыхали коровы в хлеву, то ли засыпая, то ли тоскуя, то ли желая испить воды. Матушка покосилась на клозе, рукавом смахивающую слезы. «Всегда, когда вижу ее, плачу», — пояснила та, шумно сморкаясь в платок, любезно предложенный висту. «Как я хороша! Ну как же я хороша!» Матушка молча погладила подругу по плечу и снова повернулась к картине. Фея, несмотря на приличные габариты, казалась невесомой, лукавой и озорной. С такой брони с удовольствием прогулялась бы по лавкам, шумно обсуждая встреченных парней и хохоча над их смущением. Такой доверила бы тайны, даже те, которых стеснялась. И та вытерла бы ее слезы и сказала что-нибудь уморительно смешное, от чего любая беда показалась бы пустяком. Мастер, Матушка повернулась к нему, желая и обнять, и расцеловать, но смущаясь Клозе. «Мастер, это великолепно, прекрасно, восхитительно. Это то, что сделает людей счастливее. Это...» Она запнулась, подыскивая слова, «как глоток морозной свежести после жаркой кухни. Вот». Глава гильдии Гончаров, несмотря на болезненную бледность, расцвел розовым цветом и опустил взгляд. Бруни впервые обратила внимание, какие у него по-мальчишески длинные ресницы. «Ваша бахвала так приятственна!» – тихо сказал он. «Спасибо, мадушка. «Ох, мне пора!» – спохватилась та. «Там же Пиппа борется с мерзавчиками!» «Мде бы корзидочку свежеиспечеданных, жалобно попросил Висту. «Будут», – пообещала матушка. «Сейчас вернусь в трактир и сразу же отправлю к вам Виленну с самыми свежими». Она покинула дом гильдии, очень довольная состоявшейся встречей. Вернувшись на кухню, первым делом отправила вестуну булочки и баночку лимона с орехами, настойного на меду, отменное средство от простуды. А затем заменила у плиты пипа, который собирался посмотреть ремонтные работы. Повар пребывал в приподнятом настроении. Дневные прогулки для него, все время проводящего у плиты, являлись событием, поэтому он растягивал удовольствие. Тщательно мыл руки и расчесывал редкие волоски на лысине, медленно надевал ботинки, долго застегивал плащ и неторопливо ворчал на Бруни, уговаривавшую его навертеть поверх воротника плаща еще и толстый шарф. Вернулся Пип полный энтузиазма. Хотя фасад не был восстановлен до конца, А вместо крыши пока были положены дощатые щиты, чтобы верхний этаж не заносил снегом, дом будто выздоравливал, распрямлял спину. Мастеровые не только возводили переднюю стену, но и очистили плесень с других, залатали мелкие трещины. У плотников уже были заказаны новые оконные рамы, у кузнецов кованы решетки для окон первого этажа, а также фонари, которые часовыми станут у дверей и вывеска. Бруни долго думала, как назвать трактир, ведь для нее он был не только новым делом или удачным вложением капитала. Он знаменовал собой новую жизнь, без Кая, но с чистой совестью и без сожалений о сделанном. Он напоминал о чуде, которое с ней произошло, и о навсегда потерянном друге. Матушка скучала под Рига Турмалину и не боялась признаться себе в этом. Ей не хватало аромата его табака в углу, где он предпочитал сидеть, игры тонких пальцев с мундштуком или столовыми приборами, лукавого и доброго взгляда и негромкого голоса. Вскоре на вывеске до поры хранившейся в мастерской кузнеца появились силуэт сидящего и курящего, трубку человека и золоченая надпись «У старого друга». Ложась спать, Бруни представляла, как вывеска, поскрипывая, раскачивается на ветру, а надпись поблескивает искрами от света фонарей. Теми же золотыми искрами, которыми были наполнены глаза Грига, когда он однажды зашел в трактир и произнес «А ну-ка, красавица, подскажи мне, чем это пахнет так дивно из окон заведения?» Появился, будто ниоткуда, и исчез, словно в никуда. Столичные увеселения должны были продлиться еще три недели, до дня зимнего солнцестояния, в который собирались играть свадьбу. Спустя седмицу целитель Жужин разрешил старшей королевской булочнице вернуться к исполнению служебных обязанностей, однако строго запретил таскать тяжести и поднимать руки вверх. «Первый ребеночек всегда стремится вылезти быстрее, ибо полон материнских сил и соков», – так передала она его слова подруге. Из-за этого в теле матери образуется избыточное усилие, которое может повредить плоду. С высочайшего соизволения мастера Понсила, которое ванила вряд ли получила бы, если бы не была женой Дрюни Великолепного, рабочий день на кухне ей сократили. И уже в обед, убедившись в том, что опара для вечерних королевских хлебов заведена верная, она уходила в трактир, где помогала матушке и Пипу с мерзавчиками, дожидалась прихода Дрюни, и они вместе отправлялись домой. Если Шута задерживали обязанности, Бруни отпускала Пипа пораньше. Повар вновь перебрался домой, что стало возможным благодаря Питеру Коноху, который неплохо освоил приготовление знаменитых булочек и стал приходить в трактир раньше мастера. Тесто у него получалось достойно, но перед сложной начинкой, в которой важно было не ошибиться с приправами, Питер пока посовал. То переперчивал, то не досаливал, то не докладывал пряностей. Ванила восприняла известие о покупке здания под новый трактир с энтузиазмом и даже составила список лавок с тканями и плотницких мастерских, в которых делали заказы придворные и другие знатные господа. «Это заведение классом повыше должно быть, нежели наш трактир», поясняла она, пока матушка, хмурясь, читала список и прикидывала, сколько денег могут с нее содрать продавцы. А значит, и антураж должен быть соответствующий. Тем более, что первая вещь из антуража у тебя уже есть. И такая вещь действительно у Бруни уже была. Картину мастера Вистуна торжественно доставили и повесили в трактирном зале на следующий день после разговора матушки и художника. Долго не могли подобрать место. Полотно будто светилось изнутри, но на ярком свету эффект исчезал, а в слишком темных углах рисунок терял объем. Маленький Висту, беспрестанно чихая и сморкаясь, в поисках места для шедевры несколько раз обегал в зал в разных направлениях и, наконец, определился. По странному стечению обстоятельств его заинтересовала стена над тем столиком, за которым любил сиживать Кай. Этот выбор принес матушке и грусть, и радость одновременно. С тех пор, как за этим столиком сидели другие, она старалась не смотреть в его сторону, но не любоваться осенней феей было невозможно. Люди приходили сюда целыми толпами. Столик под феей очень быстро приобрел статус счастливого и стал пользоваться такой популярностью, что многие предлагали дополнительную плату, чтобы занять его. Общее мнение выразил однажды Тамаза Пелеван, которому тоже довелось посидеть там с семьей за субботними вафлями. Вот возникла на душе тиши радость, так и хочется ею со всеми поделиться. Великий человек наш Висту, истинно богиней поцелованный. У картины задерживались не только жители квартала. Разглядывали ее и знатные гости, и гвардейцы короля, все чаще столовавшиеся у матушки Бруни. Некоторые из них даже изъявили желание познакомиться с моделью. Бруни рассказывала о них Клазильде, купавшейся в лучах, рухнувшей на нее славы. А так и гатала гигантской гусыни и решительно отказывалась от интересных предложений. «Попервой скажу тебе, матушка», – объясняла она, – «если я к себе буду относиться с меньшей строгостью, чем к девкам своим, и стану играть непонятно с кем в чувство, какая же я буду им защитой и подмога, коли они оступятся и начнут шашни вертить с клиентами? А второе – есть у меня сердечный друг, и так он велик, что никакой блаородный господин рядом с ним не сравнится». В общем, благодаря всем этим событиям посетителей в трактире стало больше, и матушка всерьез задумывалась о еще одно помощнике. «Ты же думала, кого будешь набирать к другу?» Однажды вечером спросил ее Пип. Они оказались на кухне вдвоем. Сестры и Питер были в зале. Весь наверху зубрил военную историю. А Дрюня повел супругу в театру, на спектакль какой-то поломойке, умудрившись наступить на ногу принцу и тем самым поразить его в самое сердце. «Как там дело поставишь?» «Рано еще», – лукаво улыбнулась Бруни. «Ничего не рано», – повар тут же заворчал, будто сердитый кот. «Надо спланировать так, чтобы беспростою заработало. «Шеф-поваром будешь ты», не моргнув глазом, ответила матушка, которая, конечно же, все обдумала тысячу раз. «А я хозяйкой. Девушек-служек наберем новых, молоденьких, чистеньких и хорошеньких. И тебе в помощь трех поварят, одного подмастерья и двух учеников». «А здесь кто останется?» – удивился повар. «За повара Питер», твердо сказала Бруни. «Я вижу, как он от души готовит. Прямо светится весь, когда у плиты встает. Ежели что, Равен ему поможет. Она же у нас с тобой нахваталась столько, что могла бы и сама кошеварить. Только она это дело не любит. Ей бы порядок держать, денежки считать и забуянивших ребятушек воспитывать. А значит, быть ей тут хозяйкой», довершил Пип и хмыкнул. «Ловко ты все придумала. Хотя, конечно, время покажет, как оно будет». Матушка покивала и вышла в зал. Рассеянно обижала глазами немногих гостей. Время уже было позднее, еще немного и закрываться. Время. Люди говорят, оно лечит. Только неправда это. Дверь распахнулась, впуская троих посетителей в темных плащах с капюшонами, скрывавшими лица. Они были высоки ростом и широкоплечи, будто братья-близнецы. Остановившись на пороге, тот, что шел первым, неторопливо огляделся и направился прямиком к только что освободившемуся столику под феей. Уходивший оттуда мастер церемонно кивнул матушке. Она улыбнулась в ответ и поспешила забрать плату и посуду со стола. На Равенну можно было не надеяться. Богатством и знатностью от пришедших несло за версту. «Добрых улыбок и теплых объятий, господа!» – в широкие спины сказала Бруни. Позвольте, я уберу здесь, прежде чем вы сядете. Два последних, как по команде, обернулись и застыли перед растерянно остановившейся хозяйкой, не пуская ее дальше. Она разглядывала их одинаково тяжелые подбородки и думала, что у людей с такими челюстями обязательно должен быть хороший аппетит. Пусть уберет, послышался негромкий голос третьего. Он уже сел за стол, спиной к залу. Сопровождающие расступились, и матушка смогла подойти к столу. Быстро похватала грязную посуду, передала подошедшей Равенни, приняла от ее сестры традиционную кружку с морсом и тарелку с сухариками. «Традиция?» – полувопросом, полуутверждением отметил гость и резким, повелительным жестом показал. «Сядь!» Бруни села напротив. Незнакомец рассматривал картину. Задумчиво нащупал сухарик, сгрыз в мгновение ока и взялся за второй. «Если вы желаете отужинать, я могу предложить», сказала матушка – Ць. гость прижал палец к губам. «Дева, изображающая фею, дивно габаритна и чудесно хороша, краски великолепно подобраны. Здесь чувствуется рука истинного мастера. Но я не помню подобной манеры письма среди корифеев. Откуда у тебя это?» «Подарок друга», – пояснила Бруни, – «мастера Висту Вистуна, главы гильдии гончаров». «Сколько ты хочешь за картину?» Посетитель впервые посмотрел на нее, и она почувствовала себя не в своей тарелке. Однако ответила: «Прошу меня простить, но картина не продается». Незнакомец откинул капюшон, и Бруни, ни неживая ни мертва, узнала его величество Редьярда III. «Сколько?» веско спросил он. Бледность и испуганный вид собеседницы не укрылись от его взгляда. Он постучал пальцами по столу и добавил: «Я могу забрать и так». «Можете? Забирайте!» С судорогой губами прошептала матушка. «Картина не продается!» «Упорная?» хмыкнул король. «Упертая? Признавайся, ты ведьма?» Бруни мигом пришла в чувство, словно ее окатили ведром холодной воды. Она вдруг поняла, что король пришел вовсе не любоваться осенней феи, не ужинать и не беседовать об искусстве. Все это присказка, а настоящий разговор только начинается. Поняла и села ровнее, взглянула собеседнику прямо в глаза. Стыдиться ей было нечего, чтобы люди не говорили про ее отношения с Каем. Перед собой и перед ним она была честна и чиста. Я, хозяйка трактира, спрятав руки под стол и сцепив пальцы, чтобы не дрожали, негромко заговорила Бруни. Это семейное дело, начатое еще моей бабкой, почтенной Савиной Селескин и продолженное ее дочерьей Хлоей, моей матерью. И я никогда не ощущала в себе тяги к ведовству, господин». Она намеренно не назвала его «Ваше Величество». Король пришел инкогнито, громких слов произносить рядом с ним не следовало. Редьярд сделал глоток, поморщился, подумал и допил морс до конца. Наклонился к матушке так близко, что она разглядела каждую морщинку в уголках его глаз и каждый волосок в золотистой щегольски подстриженной бороде. «Ты околдовала моего старшего сына, трактирщица». Из глаз цвета осколков озерного льда струился холод. Из-за тебя арк отказывается, когда придет время взойти на трон. Что прикажешь сделать с тобой после такого, матушка Бруни?» Едва услышав эти слова, Бруни поняла, что они правдивы и что король в бешенстве. Кай, ее Кай смог поставить любовь выше долга. Она понятия не имела, как он собирался жить дальше. Не становиться же ему в самом деле помощником трактирщицы. Наверное, об этом он и хотел поговорить по возвращении из инспекции. «Как еще я могу объяснить его желание променять трон на женщину?» прорычал редьяр. «Кто ты? Что ты? Незнатно, небогато. Хороша собой, однако это проходит. Ты – пустое место, трактирщица. Единственное твое достоинство – печь вкусные булочки и варить неплохой морс. Матушка пожалела, что сидит под картиной и не видит ее. Струящийся с полотна ласковый свет, лукавая улыбка феи, яркие листья и ягоды могли бы отвлечь внимание от этого ужаса, защитить от отчаяния и дикой, какой-то болезненной радости от того, что Кай не отвернулся от нее и любит до сих пор. Король откинулся на спинку стула, наблюдая за сменой эмоций на лице собеседницы. Он казался спокойным и даже повеселевшим, словно был уверен, что того всплеска гнева, который себе позволил, будет достаточно для решения проблемы. Телохранители застыли, как каменные исполины, угрожающие попирая землю и закрывая широченными спинами его величество от любопытных взглядов пипа, сестер и веся, то и дело выглядывающих из кухни. Бруни отчетливо понимала – шевельни Ридьярд хоть пальцем, и охранники набросятся на нее, словно гончие на дичь. «Значит так, он поднялся и навис над ней, огромный, как гора. Даю тебе время до рассвета. Исчезни из рога, скройся с людских глаз. Лучше всего, если ты покинешь страну навсегда. Иначе завтра утром тебя арестуют за колдовство против короны, будут судить и казнят. Ты меня услышала?» «За что?» – беззвучно спросила матушка, ибо голос совсем пропал. Голубые королевские очи изничтожили ее и развеяли прах по ветру. Не ответив, гость скрыл лицо капюшоном и шагнул к сопровождающим. Те расступились, пропуская его. Спустя мгновение зал совсем опустел, а из кухни торопливо вышли, испуганные странными посетителями, сестры с метлами в руках. «Бруни, кто это был?» – крикнул Пип. Матушка тяжело поднялась из-за стола, оглянулась на фею, ободряющую ее улыбкой, и вернулась в кухню. Повар с Весем уже привели помещение в порядок, и Пип надевал плащ, собираясь идти домой. Слава богине нашлась, что ответить. Это по поводу нового трактира. Дождавшись, когда Пипа и сестры уйдут, а весь уляжется спать, она вернулась за столик Кая, облокотилась на стену и закрыла глаза. В темноте слезы полились легко, будто она не запирала их изо всех сил усилием воли, не желая показать его величеству и близким слабости страх. Завтра, завтра ее может не стать, бежать, но куда ей податься, чтобы остаться в живых, лишь бы остаться. Память услужливо возродила строки письма Ральфа, и хотя само письмо было утеряно, адрес запомнился. Судьба лишала выбора. Возможно, в этом была доля истины, ведь в храм Брунгильда входила вместе с Ральфом, а значит, должна была вернуться в лоно семьи. Животный страх перед смертью блеснул в темноте лезвием палаческого топора и заставил Бруни вскочить и броситься в свою комнату. Она заметалась, пытаясь понять, что взять с собой. Деньги, добротную сумку, пару целительных свитков, припасы и воду. Если трактир осиротеет, Пип не бросит весе, да и полковник Тархаш приглядит за ним. И, может быть, Кай, любимый, родной, не предавший. Уронив собранные вещи на пол, матушка тихо опустилась рядом. Красноволосый морок, вошедший в ее жизнь, сказал однажды: Не бросай его, что бы ни случилось, так что же она делает, отчего бежит? Кай ради нее отказался от того, от чего не отказываются, а Бруни, страшится, потерять такую малость, как собственная жизнь. И чего она будет стоить, эта жизнь, без него, без любимого? Существование бок о бок с Ральфом и его женой представилось до тошноты ярко. Она поднялась, подобрала вещи, аккуратно разложила по местам и умылась холодной водой. Его величество обещал прислать за ней на рассвете. Как будет угодно его величеству. Бруни распустила волосы и села у окна, сложив руки на коленях, глядя на снег, кружащейся в свете фонарей, она шептала молитвы присветлой, прося о близких, родных, любимых. В предрассветном зимнем тумане появилось темное пятно, неумолимо приближающееся к трактиру. Раздался стук копыт. Бруни недавно одетая, умытая и причёсанная спустилась вниз и вошла в зал, когда первый удар кулака потряс дверную створку. «Именем короля, откройте!» Прозвучал хорошо поставленный голос. За спиной послышался топот. Весь, соскочив с лестницы, встал рядом, щурясь одновременно, сонно и недобро. Это приехали за мной. Матушка развернулась к нему. Ты не вмешивайся, дождись пипа. Что значит за тобой? С недоумением спросил мальчишка. Радушки его глаз, как когда-то давно, залились чернилами страха. Так надо, тихо сказала Бруни. И, шагнув к двери, отодвинула щеколды. В зал вошли четверо гвардейцев в красных мундирах из личного полка Редьярда Третьего. «Вы, Брунгильда Рафарин, владелица трактира?» – спросил офицер, своими торчащими из-под носа усами и округлыми щеками, похожими на кота. «Это я!» – кивнула матушка. «Вам приказано следовать за нами!» Бруня опустилась перед весем на корточки и взяла его лицо в ладони. «Ты никуда не пойдешь!» сдавленно прошептал тот. «Я... я не позволю им увести тебя!» «Прошу тебя!» – взмолилась Бруни. «Здесь твой дом. Если я уйду, он станет пустым. Ты остаешься за хозяина!» За мгновение она жадно смотрела в его лицо, словно пыталась запомнить каждую черточку, потом поцеловала в лоб и поднялась. «Пройдемте!» – безучастно произнес офицер-кот и шагнул через порог. просторной, неторопливо едущей карете, матушка даже вздремнула. Ей снились двое – курящий трубку мужчина и женщина в простом белом одеянии до земли, с распущенными волосами, которые были украшены нежными первоцветами. Карета тряхнула, незнакомку оглянулась и серьезно посмотрела на Бруни серо-голубыми глазами Эдгара Морихода. Бруни вздрогнула и проснулась. На выход сказал тот же офицер и подал ей руку, помогая спуститься. «Следуйте за мной». Он нырнул в неприметную дверь в стене, поднялся по лестнице, прошел по длинному коридору. Спустя несколько минут матушка потеряла счет перехода. Они снова спустились по лестнице, миновали пустующую, продуваемую ветрами галерею. Одинаковые каменные стены, иногда украшенные гобеленными портретами, погашенные или зажженные через один светильник. Дворец, если ее привезли во дворец, казался больным существом, страшащимся яркого света и громких звуков. В последнем коридоре пол был застелен толстым ковром, заглушавшим шаги, а гвардейцы в красных мундирах застыли во всех проемах, изображая статуи. Офицер распахнул высокую створку, позволил Бруне войти и закрыл за нею дверь. Она обреченно огляделась. Просторная комната была обставлена крайне скудно. Лишь огромный письменный стол, несколько тяжелых кресел на звериных лапах да пара книжных шкафов. На стене над столом очень подробная и искусная карта Лассури и сопредельных государств. Из пасти незажженного камина и из настежь открытого окна тянуло сквозняками. Прикрывающее окно портьера зашевелилась. Матушка не успела испугаться, потому что из-за нее вышел Кай. и остановился, словно налетел на невидимую стену. Бруни не смотрела на него и не узнавала. Любимый сильно похудел, щеки впали и покрылись многодневной щетиной. Под глазами залегли тени. Коротко остриженный, он выглядел так, будто был болен или измучен тайным недугом, будто лишился души. Синий мундир висел на нем мешком. «Кай!» прошептала она и бросилась к нему, забыв подхватить подол юбки, споткнулась, чуть не упала и очутилась в таких родных, таких теплых объятиях. Он прижал ее к себе так сильно, что ей было больно, но она тянулась навстречу, вжималась в него всем телом, стремясь врасти, стать единым целым. Было не до поцелуев, обнять, ощупать родное лицо, руки, плечи, наглядеться в глаза, надышаться в губы. Бруни не сдержалась, разревелась, уткнулась в него лицо, по щеки о жесткую ткань мундира. Кай любил ее, держал в руках как свою, как нареченную, а она ведь распрощалась с ним навсегда. Их обоих трясло, будто от лихорадки. Воздуха стало мало, не хватило бы и на одного, а их было двое, как один. «Что с тобой?» – спрашивала Бруни. «Что случилось? Где ты был? Пресветлая, милая». «Маленькая моя, у меня ладони болели, так хотелось тебя обнять. Ничего мне не нужно, слышишь? Только, чтобы ты была рядом». Но где ты был так долго? Матушка, взяв его за отворота мундира, затрясла с той силой, на какую сейчас была способна. «Почему ты не приходил? Я решила, ты оставил меня ради короны». Кай посмотрел на нее так, будто она ножом его ударила. И снова притянул к себе, обнял, не давая вздохнуть. «Глупая!» – тяжело дыша, – зашептал он. «Ни одна корона не стоит сердца, а ты – мое сердце, моя душа, моя жизнь!» «Но почему ты не приходил?» – крикнула Бруни. Ей казалось, или они и вправду стали одним существом, чьи сердца стучат в унисон, чьи вдохи и токи в крови держали один ритм. Кай отстранился и неожиданно широко, совершенно по-мальчишески улыбнулся. Прости, любимая, сказал он, прости, что заставил ждать. Видишь ли, я сидел в тюрьме. Она пораженно смотрела на него. И я не мог тебе написать, раскаянно продолжил он, полез в карман и достал свою шкатулку шепота, превратившуюся в пластинку с вдавленным красным камнем посередине. Что с ней произошло? удивилась матушка. Пояснить Кай не успел. Ну, хватит, прозвучал знакомый голос. В стене под картой открылась потайная дверь, из которой вышли его величество, Рядьяр III и король Шутов, повелитель смеха, господин Шуток и хозяин толп, Дрюни Великолепный. Кай напрягся, но Бруни из объятий не выпустил. Король сел за стол и раздраженно смел шахматной фигурки лежащей на нем доски. Со стуком из сушенных ветром костей они попадали на пол. Дрюня только головой покачал, залез с ногами на подоконник и уставился в окно. Он казался таким безразличным и серым, что у матушки заболело сердце от дурных предчувствий. «Прощайтесь», — приказал король, «не буду я утруждаться, устраивая публичную казнь тебе, трактирщица. Заточу в монастырь, и дело с концом». «Отец!» «Нет!» Кай заслонил Бруни спиной, словно пытался закрыть от беды. «Со мной делай, что хочешь», Отправляй в гнилой лабиринт, коли пожелаешь, но ее не трогай. В страшные шахты-драгобужья, прозванные гнилым лабиринтом, за приемлемую плату королю гном его народа ссылали преступников со всего материка. — А тебя в изгнание, сынок, — ласково сказал Ридьярд. — За пределы страны, пока не одумаешься. Или он задумчиво смахнул со стола и шахматную доску, пнув ее ногой, будто собачонку. — Все-таки в лабиринт. Матушка вывернулась из сильных рук Кая и бросилась к столу. «Послушайте, он ничего не сделал, это я во всем виновата», – выпалила она в лицо его величеству, понимая, что подписывает себе приговор. Дрюня кашлянул, Ридьярд недовольно покосился на него и кликнул стражу. «Его высочество обратно в тюрьму», – приказал он уже знакомому Бруни-офицеру, «а девушку тайно доставить в обитель на окусь выксунской пустоши». «Климат там болезненный», – он насмешливо посмотрел на Бруни. «Долго тосковать по моему сыну не даст». «Рэд!» – подал голос Шут. «Отец!» – тихо произнес Кай. Офицер, обойдя стол, подошел к королю и что-то шепнул ему на ухо. «Пусть побудут за дверью», – бросил тот. Дождался, пока гвардейцы выйдет, и поднял глаза на застывшую у стола изваяние матушку. «Никогда не смей орать на своего короля, девонька!» посоветовал он. «Это вредно для здоровья». «Отец, умоляю!» Кай встал рядом с ней. «Я сделаю, что ты хочешь. Взойду на трон, когда придет время, но пообещай мне, что не тронешь ее и пальцем». «Да мне не будет жизни без тебя, понимаешь?» крикнула матушка, развернувшись к нему и падая в его объятия. «Не будет!» Кай держал ее, бьющуюся в его руках раненой птицей, а на лице его застыло странное и страшное выражение. «Рэд!» Соскочив с подоконника, Дрюня подошел к королю, низко наклонился и четко выговорил «Дурак в этой комнате один, и это не я». Тот собрался было ответить, однако в коридоре послышались шум, восклицание и ругань. Дверь распахнулась, на пороге возник широкоплечий красавец. Сопровождающий его запах перегара был так силен, что свежий воздух комнаты тут же сбежал в открытое окно. «Папаня!» – громогласно объявил он. «Эти аркаишевы тестикулы не пускают меня пожелать тебе доброго утра!» «О!» – кисло заметил Дрюня. «Явление жениха! Сцена первая!» И на всякий случай отошел от короля подальше. Безуспешно попытавшись откинуть с глаз густую челку, что делала его неуловимо похожим на драгобужских пони, которых гномы издревле использовали в шахтах для перевозки вагонеток, блондин пятерней сдвинул волосы назад и обвел комнату мутным взглядом голубых глаз. «Ты?» – воскликнул он, увидев Бруни. «Я же тебя искал! Где ты была, малышка?» И, вытянув руки, он двинулся к ней на несгибающихся ногах. вылитая у мертвия, едва вылезшие из могилы и оставившая там собственную координацию движений. Матушка с ужасом узнала в нем незнакомца, что был так настойчив и убедителен на свадьбе Ванилы, Наливающийся кровью, как собачий клещ, король медленно встал из-за стола и открыл рот, видимо, собираясь зареветь. «Никлас!» – рявкнул дрюне в открытую дверь, отступая еще на шаг. Уберите отсюда его алкоголическое высочество, иначе мы лишимся его апоплексического величества». Дайвишний офицер и один из гвардейцев вошли в комнату, с трудом поворотили принца и вывели вон. «Ты слышал, что я сказал тебе, братец-король?» поинтересовался Дрюня, как ни в чем не бывало. Редьярд рухнул в кресло, выдвинул верхний ящик стола и достал четыре стопки и пузатый бутылек без опознавательных знаков. Дрогнувший рукой разлил янтарную жидкость. «Может быть, я и дурак, братец Шут», – хрипло сказал он, протягивая ему стопку. «Но я прежде всего король и должен был проверить как твердость намерений сына, так и его невесту, будущую королеву». «Что?» – одними губами спросил Кай. Бруни ничего не поняла, кроме того, что случилось нечто ужасное. Эмоций неожиданно стало слишком много. Она схватила стопку, вылила в себя... и потеряла сознание. Сознание возвращалось неохотно. Слишком напугали его, бедная. Над бруни звучал незнакомый голос, очень уверенного в себе человека. Она приподняла ресницы и увидела сидящего рядом и держащего ее за руку представительного мужчину с лицом породистым и добродушным, особо выдающейся частью которого была нижняя челюсть. «Ничего страшного, Ваше Величество, не извольте волноваться. Обычно нервное потрясение, приведшее к обмороку. Побольше сна, сладостей и фруктов, и, возможно, скоро мужчина воздел длинный палец к потолку. Девушка сможет осчастливить его высочество аркия известием о наследнике. Наконец-то во дворце зазвучит детский смех. «Он и так звучит здесь периодически», – пробормотал стоящий рядом дрюня и, взглянув на дверь, за которой скрылся, – «Колей!» «Идите, целитель Жужин, благодарю!» «Она хоть прозовела!» – проворчал король. «Стоит ли говорить, что все происходящее здесь?» «Не стоит, ваше величество!» Целитель поднялся и изящно поклонился. «Мы давно знаем друг друга, но даже если бы не знали, существует хартия о целительской этике и тайне». Он покинул комнату, и она наполнилась тишиной. Матушка ощутила на лице легкие, как крылья, прикосновение губ. Кай покрывал ее поцелуями, нежными и робкими, будто целовал в первый раз. Шут тяжело вздохнул. «Мне надо было ее проверить», – упрямо сказал Ред. «Королева должна уметь отказываться от собственного комфорта ради своего короля. Она отказалась. Вот только тебя, сын, мне придется воспитывать и дальше. Королю не положено отказывать себе ни в чем». «Вернешь меня в тюрьму?» – скептически усмехнулся Аркий. Дрюня возвел глаза к потолку. Воздух шевельнулся, отмечая движение тяжелого тела. Рядьярд отошел от Бруни и вернулся за стол. Матушка открыла глаза и обнаружила себя полулежащей в кресле. Кай стоял рядом, с тревогой заглядывая ей в лицо. «Родная!» Опираясь на его руку, она приподнялась и села. Не отпуская ее пальцев, он посмотрел на отца. «Что дальше, Ваше Величество? Неужели вы соизволите благословить наш брак?» В голосе принца прозвучали язвительные нотки. Это все, что он позволил себе, хотя и был зол на отца. Бруни устало прижалась головой к его бедру. Вмешательство целителя вернуло сознание на место. Но мысли, разбежавшиеся в панике, как овцы от волка, так и продолжали бродить где-то самостоятельно. «Не терпится?» – буркнул король. «Не так быстро. Войдите!» Створка двери распахнулась от его голоса, как от порыва мощного ветра. Матушка увидела полковника Тархаша и того самого черноволосого незнакомца, которого она однажды видела в трактире и поначалу приняла закая. Одежда на обоих были грязны и испачканы землей, лица истощены. Выглядели они так, словно долгое время находились в дороге, и та оказалась непростой. «Привезли — Привезли? — спросил Редьярд. — Давайте сюда. Лихай, подойдя к столу, передал ему пергаментный свиток. На таких обычно писали стряпчи. Король развернул его, прочитал и пробормотал. Он сделал все как надо. Поднял глаза на оборотня. «Как вы этого добились?» Тот усмехнулся. Граф Рю Ворон был очень убедителен в том, что касалось наличных. Черноволосый, не двигаясь с места, добавил. А полковник в том, что касалось жизни и смерти. Ред коротко глянул на них и, достав из кармана камзола какой-то лист, положил рядом со свистком. посмотрел на вошедших. «Благодарю обоих», – сказал он, – «теперь можете отдыхать». Граф поклонился и покинул кабинет. Красная лиха выжидающая смотрел на короля. «Да, конечно», – задумчиво пробормотал тот. «Оставайся. Дрюня, придвинь кресло, чтобы все могли сесть, включая моего столбом вставшего сына». Кай молча поднял Бруни на руки, сел в кресло и усадил ее на колени. Похоже, принц просто боялся выпустить любимую из рук. Итак, король добавил еще одну стопку и снова взялся за бутылек. Что мы имеем на утро сегодняшнего дня? Принца, желающего сделать принцессы-трактирщицу, и вдову, оказавшуюся не вдовой. «Ты забыл про короля в ярости», – добавил Шут, и, пододвинув Тархашу кресла, вернулся на подоконник. «Это тоже», – кивнул Ридьярд, поднял бумагу и помахал ею. Брони пригляделась. Кровь отлила от ее щек, когда она узнала потерянное письмо Ральфа. Она с ужасом покосилась на Кая. Тот смотрел на отца, явно не зная, чего от него еще ожидать, но без удивления. Похоже, с письмом он уже ознакомился. «Прежде чем вас оженить», — сказал король, положив бумагу обратно и раздавая стопки, «надо решить одну маленькую проблему, а именно моя будущая невестка аннулировать твой брак». «Как?» «Как оно к вам попало?» – заикаясь от волнения, спросила матушка. Дрюня нервно завозился на подоконнике. «Король я или не король?» – пожал плечами Ред и протянул ей свиток, принесенный Тархашем. «Прочти!» Дрожащими руками Бруня развернула свиток. Он оказался заверенным устряпчиво согласием Ральфа о расторжении брака и был датирован датой его ухода на войну. Кай успокаивающе поцеловал ее в висок, когда она дочитала до конца и недоуменно посмотрела на его величество. «Я не понимаю. Королева должна быть безупречна и чиста перед богиней и людьми», пояснил тот, забирая свиток. Но ну, с чистотой уже не получится, раз ты была замужем, а вот с безупречностью». Он запалил одной из свечей, стоящего на столе канделябра, и поднес к ней письмо Ральфа. Через мгновение бумага догорала на подносе, превращаясь в пепел. На момент знакомства с моим сыном, ты думала, что являешься вдовой? Впервые за утро улыбнулся Ридьяр Третий, но на самом деле была свободной женщиной, потому что муж развелся с тобой еще до того, как отбыл на войну. К сожалению, пять лет назад, согласие Ральфа Рафарина, не было доставлено адресату в срок, потерявшись в архивах Стряпчева, который его составлял. А вот теперь. Нашлось. Твой муж не сможет предъявить на тебя никаких прав, поскольку мужем давно не является. Матушка, зажмурившись, выпила напиток и прислушалась к себе. Упадет второй раз в обморок или нет? Но, похоже, тепло объятия любимого, его дыхание на ее коже и нежные прикосновения стали залогом твердости духа. «А что скажет Стряпчий?» – негромко спросил Кай. «Стряпчий давно умер. Король выпил, крякнул и снова налил. еще в начале Крейской войны. Его дом сгорел, архив был частично утрачен, а остатки перевезли в хранилище юридического министерства, где они и лежали до последнего времени. И это, кстати, чистая правда. Месяц назад, по моему приказу, там начали отбор старых документов для уничтожения и наткнулись на это. Он кивнул на свиток. Значит, его подпись подделана? Нет, подпись подлинная. Редьярд усмехнулся. «Некромантия, хоть и запрещена в моем королевстве, иногда страшно облегчает жизнь». «Отец!» – потрясенно произнес Кай. «Выходит, ты отправил Лихая и Яга в крей маль в тот же день, когда я, вернувшись из инспекции, сообщил тебе, что отказываюсь от трона и был заключен тобой в тюрьму на хлеб и воду?» «В Крей-Лималь?» маль Бруни изумленно взглянула на оборотня. «Лихай, вы ездили к Ральфу?» Тот отсалютировал стопкой королю и лукаво улыбнулся матушке. Крейлималь, маль? Разве я там был?» Кай молча посмотрел на него, и столько тепла и благодарности было в его взгляде, что красная лихо отвел глаза и, кажется, смутился. «Но пергамент свежий!» – воскликнула Бруни. «Это вам любой стряпчий докажет!» Редьярд снял один из перстней в изобилии украшающих его пальцы и постучал им по столу. «Я!» тут же откликнулся из глубины перстня замогильный голос. «Ты мне нужна». «Но я еще не отмылась, Ред!» «Сейчас!» «С нажимом!» сказал король. Голос пробормотал что-то неприличное и в следующую минуту у стола засветился голубым оком портал. Из него показалась стройная ножка в пушистом тапочке, на которую мужчины посмотрели с интересом, а затем в кабинет впорхнула архимагистр Никорин с мокрыми, взъерошенными волосами и в банном халате. Вы вытащили меня из купальни, Ваше Величество! Невольно скривилась она и щелчком пальцев зажгла огонь в каминной пасти. Не могли дать и десяти минут запах мертвечины очень въедлив. Она потянула носом и с интересом посмотрела на Тархаша. Полковник, а вы так и не успели помыться? У меня большая ванна, можем сделать это вместе. Ники! укорил король. «Давайте уже закончим это дело и забудем о нем под страхом смертной казни». «И вы?» – уточнила та. «И я», – с нажимом произнес Редьярд. «И все здесь присутствующие». «Ну, хорошо». Выключив огонь в очаге, она подошла к столу и коротко взглянула на короля. Тот, изменившись в лице, ретировался к окну, толкнул Дрюню в бок. «Подвинься, братец Шут, больно ты отъелся за последнее время». «Я?» – изумился тот. «Я? Да это ваше откормленное величество скоро в боевой доспех не влезет. Мы еще вернемся к этому разговору», – пригрозил Редярд и уставился на архимагистра. Никорин развернула свиток и придавила канделябром, наверное, чтобы не сбежал. Свеча тут же погасла, уронив несколько капель воска на пергамент, но архимагистру этого показалось мало. Затейливым жестом длинных пальцев она призвала струйки пыли из углов, паутину с карниза, увидев которую, Ред глубокомысленно заметил «Надо всех выпороть!» и залу из погасшего камина. И обрушила все это на свиток, мозаичной воронкой, всосавшейся в него стихим шепотом. Матушка следила за ней, не дыша, Бытовой магии в обыденной жизни было полно. Хоть бы даже свитков с полезными заклинаниями – целительными, противопожарными, обезболивающими, омолаживающими и музыкальными. Но оттого эта магия давным-давно стала привычной и утратила дивный характер. А сейчас перед глазами Бруни творилось самое настоящее чудо. И даже ярко розовые халат и смешные тапочки, светловолосые волшебницы не могли его испортить. Лицо Ники сделалось отрешенным, глаза полнились тенями, как тогда во время разговора в башне, когда она смотрела на море, впитывая зрачками его колыхающуюся темноту. Воздух сгустился, потек в легкие с трудом, со свистом. У всех заломило зубы, Алиха еще и ушами задергал, словно слышал какой-то неприятный звук. На высшей точке напряжения присутствующих накрыла ватной тишиной. Картина мира на миг сместилась. Бруни показалось, что она увидела. Что именно она увидела, после она затруднялась не только рассказать, но и вспомнить. Канделябр качнулся, упал и покатился по столу. Свиток устало свернулся и лег в руку волшебницы, а та, подойдя к окну, с легким поклоном подала его королю. «Принимайте работу, ваше величество». Король развернул пергамент. Документ был тот же, но, несомненно, старый, местами испачканный копотью и жирными пятнами. «Где представители магистрата и первосвященник?» – резко спросил Редьяр Удрюни. Тот потянулся, как кот объевшейся сметаны, и соскочил с подоконника. «В малой зале совета, братец, твой секретарь ждет у дверей. Пусть письменно подтвердят достоверность документа», – передавая ему свиток, приказал король, «чтобы на протоколе комиссии расписались все, включая магистраторского мага». «А этот ничего не унюхает?» – уточнил Кай. Никий укоризненно посмотрела на него». «Обижаете, Ваше Высочество!» Принц поднял руки, показывая, что берет свои слова обратно. Когда Дрюня ушел, насвистывая какую-то песенку, волшебница заняла его место на подоконнике. «Ответите мне на вопрос, Ваше Величество!» мурлыкнула она, садясь в полоборота к нему. Ред невольно покосился на вырез ее халата, распахнувшегося несколько ниже положенного, и кивнул. «Зачем такие сложности?» Архимагистр кокетливо запахнула халат. «Мы могли бы просто лишить беднягу жизни, и дело с концом». Бруни с ужасом посмотрела на нее. Только сейчас она осознала, в какой опасности оказывается маленький человек, попавший в шерстинки государственной машины. «Смерть», — поморщился его величество, — «всегда вызывает больше слухов, чем все остальное». «Нынче бедняги светит жизнь, обеспеченная энной суммой из моей казны. А зачем ему деньги, если он умрет по собственной глупости? А если начнет болтать?» «Документ дороже слова», – веско отрезала Ридьярд и едва слышно прошептал ей на ухо. Кроме того, смерть никогда не опаздывает, только задерживается. Дверь распахнулась, Давишний офицер быстрым шагом проследовал королю и что-то шепнул ему. «Да ты что?» – искренне удивился тот. «Настоящий?» «Самое настоящее, ваше величество!» – кивнул Николас. «Извольте пройти в галерею. Оттуда лучше видно». «Арк, лихай, за мной!» – приказал Редьярд. «Ники, составьте компанию моей будущей невестки. На всякий случай». «Конечно, Ред!» – улыбнулась та. Кай с сожалением отпустил Бруни. Остаться друг без друга хотя бы на мгновение обоим казалось невыносимым. «Кай!» – матушка поднялась из кресла – Куда он ее пересадил и потянулась за ним, как росток за солнцем. Он вернулся, взяв ее за подбородок, нежно поцеловал и прошептал: Не волнуйся, больше сегодня я не разрешаю. Нам предстоит пара безумных дней перед свадьбой, а после я увезу тебя в свое поместье, и мы сможем побыть вдвоем, только вдвоем. Свадьба? Прошептала ему вслед матушка. И, кажется, третий раз за это утро приготовилась упасть в обморок. Тих, тих тих Вовремя подошедший Ники обняла ее за плечи и вновь усадила в кресло. Крикнула в переливающийся муар портальной воронки. «Брут, принеси нам печенье и облепиховый чай с парой капель моей настойки. Той в серебряном фиале с рубиновой крышечкой. Нет, пожалуй, мне пару, а девушке четыре. Ей еще предстоит выдержать все это безумие». Гном появился спустя минуту. Доброжелательно поклонился Бруни, уже не как пришедший на прием посетительницы, а как старый знакомый. Составил с подноса на стол чашки с чаем и тарелочку с грибными печеньями. «Госпожа», – негромко сказал он, – «вам следует знать». «Про бунт?» – подняла брови Ники. «Так я давно знаю. Люди начали стягиваться ко дворцу спустя час после того, как девушку забрали из дома». Сейчас внизу собрался почти весь квартал мастеровых, к которому присоединились торговцы и любопытствующие. Будет весело. Что?» Матушка вскочила, но голова закружилась, и она рухнула в кресло. Все-таки переживания за сегодняшнее утро было более чем. «Да не волнуйся ты так, Бруни!» Ники насильно всучила ей чашку с чаем и печенье. «Выпей! Наш король мастак разыгрывать партии!» в которых победителем может быть только он, и сегодня ты испытала это на себе. Пей, говорю». Матушка послушно выпила горячий и очень сладкий чай. В голове зашумело, как в приложенной к уху раковине, и течение мыслей неожиданно стало возвращаться в привычное русло, а в ногах появилась сила. «Ники», – прошептала она, «значит, я не ошиблась, когда месяц назад подумала, что Кай вернулся». «Не ошиблась», Ласково улыбнулась архимагистр. «Ты вообще умница, девонька. Все сделала правильно». «Значит?» Бруни с надеждой посмотрела на нее. «Проклятие действительно снято?» «Навсегда. Но как король узнал об этом?» «Ты сказала ему». Николин смешным жестом взъерошила волосы. «Мне нечего было ему сказать, ведь я не знала, получится у тебя задуманное или нет. Королевскому астрологу, мэтру Яну Шабину, довелось стать свидетелем удивительного события. Изменение карты звездного неба в той его части, которая отвечает за судьбу его высочества Аркия. Мэтр вначале не поверил своим глазам и пригласил меня проверить его. Получив подтверждение, он отправился к королю. А когда принц вернулся из инспекции, к слову сказать, опередив свой обоз почти на сутки, видимо, очень торопился, он заявил отцу, что любит девушку из квартала мастеровых и собирается прожить с ней всю жизнь». Его величество изволил долго орать нечеловеческим голосом, раздалось с порога. Дрюня зашел в кабинет и тщательно закрыл за собой дверь. Придвинул третье кресло к столу, цопнул печеньку и упал на сиденье, закинув ноги на подлокотник. Он так ревел, что ему отозвался племенной бык по кличке железно-бок из дворцового хлева. Однако принц Аркий был непреклонен. И тогда его озверевшее величество заточил сына в самый настоящий каземат, тут, неподалеку, под фундаментом, и посадил на хлеб и воду. Но как король узнал о Ральфе, удивилась матушка. Все, и я в том числе, давно считали его погибшим. Дрюня преувеличенно громко захрустел лакомством. Ники незаметно пнула его в бедро. Рассказывай, шут. Чего дерешься, обиделся тот, потирая ушибленное место, а затем вдруг скатился с кресла и рухнул перед Бруни на колени. Прости меня, маменька, Искренне попросил он. «Ванилька взяла с меня слово, что я никому не расскажу о письме, найденном в твоей комнате. Она принесла мне его показать и спросить совета, как тебе помочь. А я?» Я показал его Реду. «Пресвятые тапочки!» – пробормотала матушка. В одно мгновение она почувствовала себя обманутой и почти счастливой. Почти, поскольку Кая не было рядом. «Нас обоих прости!» Дрюни с волнением сжал ее пальцы. «Меня и супругу мою мы только добра тебе желали». «Каешься, братец?» насмешливо спросил с порога, вернувшийся Редьярд. Вошедшие за ним Арки и полковник Тархаш смотрели невозмутимо. «Я на месте моей будущей невестки велел бы тебе голову отрубить». Он выжидающе посмотрел на Бруни. «Прощаю», твердо сказала та и добавила, погладив шута по макушке, как маленького. «И люблю вас обоих. Король невразумительно хрюкнул. «Врожденное благородство – это прекрасно!» с преувеличенным энтузиазмом заявил он, отступая в сторону, чтобы дать пройти сыну. Однако миром правят подлецы, такие, как я. «Все мы смертны!» – сердито пробормотал Шут, поднимаясь с колен. Кажется, он всерьез разозлился на Оридьярда. Кай подал Бруни руку. Вкладывая свою ладонь в его, она ощутила, как сжимается сердце. Каждое новое прикосновение любимого не захватывало ее всепоглощающей страстью, от которой у героинь рыцарских романов подгибались ноги, темнело в глазах и прерывалось дыхание, но дарило ощущение возвращения домой из долгого, полного лишений путешествия. «Куда мы идем?» – с волнением спросила она. «Нам придется показаться перед народом», – улыбнулся Кай. «На площади собрались твои друзья, знакомые и, полагаю, большая часть посетителей трактира, а с ними полгорода. Они требуют твоего освобождения». «И обижают меня, невиноватого называя тираном и деспотом», вмешался Рядьярд, хлопая проходящего мимо Дрюню по плечу с такой силой, что у того подкосились ноги. «Не сердись, братец, я пошутил насчет казни. Ну, не все же тебе шутить». «Шутник», буркнул тот. «Слушай, приобнял его Ред. «У меня сегодня праздник, наклевывается свадьба сына, о которой я даже не мечтал. Правда, казней это встанет дороже, поскольку обоих обормотов придется женить в один день, но это мелочи. Главное, он окинул матушку оценивающим взглядом. Внуки обещают быть хорошенькими. Я бы сказал, породистыми, хихикнул Шут, оттаивая». Прежде пустые коридоры наполнились испуганными придворными и прислугой. Взволнованные шепотки сопровождали короля и его свиту с замыкающими ее гвардейцами, но никто не осмеливался спросить о происходящем. Брунь рассеянно скользила глазами по незнакомым лицам, предпочитая наслаждаться близостью Кая, вместо того, чтобы думать о том, как дальше сложится жизнь. И вдруг увидела такое родное и заплаканное лицо Ваниллы, Она хотела остановиться и броситься к подруге, однако король, а следом и Кай, шел слишком быстро. Матушку опередил Дрюни, задержался, обнял супругу и что-то зашептал ей на ухо. Но она вывернулась и крикнула ему в лицо, не обращая внимания на короля, оглянувшегося с явным интересом. «Не ври мне! Ты уже достаточно врал! Куда их ведут под конвоем?» После чего, судорожно всхлипнув, Ванила развернулась и бросилась бежать в противоположную сторону. «Ты куда?» – обреченно спросил вслед шут. «К своим!» – бросила Таня, оборачиваясь, и скрылась в поворотах коридора. Опустив голову, Дрюня побрел за свитой. А Бруни подумала о том, что семью подруги надо срочно спасать. Они вышли в галерею с балконом, нависающим над площадью. Это с него король обычно улыбался и махал людям во время государственных праздников, произносил речи и иногда разбрасывал серебряные и золотые монеты. Рядьярд остановился и, повернувшись к сыну, спросил «Готов?». Кай кивнул, на мгновение обнял Бруни, поцеловал в макушку и шагнул на балкон, оказавшись там в одиночестве. Гвардейские полки образовали заслон, не подпуская толпу близко к дворцовой стене. Поэтому со своего места матушка могла видеть тех, кто стоял в первых рядах. На ее глазах закипели слезы благодарности, когда она разглядела Пиппа и сестер Гретель, Ванильку и Марха с Персианой, Веся, глав всех четырех гильдий, чьи дома выходили на площадь мастеровых, Питера Конаха с мамашей, укутанные от холода по самые уши, Клазельду Свисту и остальных, тех, с кем она встречалась на улицах и на рынке, кто заходил к ней подкрепиться, тех, имени которых она не знала, знакомых и не очень, увиденных единожды или сейчас в первый раз. Рокот возмущенных голосов, требовавших у короля ответа, стих. Кай оперся на мраморный парапет ограды балкона и обвел толпу взглядом. Легко вздохнул и выкрикнул с силой, раскатывая «Р» на языке, как карамельку. «Народ мой, мне нужен твой совет. Готов ли ты дать мне его?» Бруни поймала себя на том, что откровенно любуется им. Она знала Кая счастливого и несчастного, высокомерного и по-простецки моющего посуду. Но такого видела впервые и поняла, каким королем он станет, когда придет срок. «Говори!» – неуверенно раздалось из толпы. «Да, пусть скажет. Верните нашу матушку». Принц широко улыбнулся, становясь невыразимо привлекательным. «Вот о Брунгильде Рафарин, ради которой вы собрались здесь, я и хочу поговорить», – пояснил он. «Отдадите ли вы мне в жены девушку из квартала мастеровых?» Он наклонился, разыскал глазами Пипа и спросил, обращаясь прямо к нему. «Что скажете, мастер Селескин? Мы с Бруни любим друг друга, но без вашего благословения наше счастье не будет полным». Матушка давно уже приметила, обалделая выражение лица повара, узнавшего в принце Арки того самого доброго господина, которому он угрожал скалкой. «А где она?» – крикнул чей-то голос. Кай повернулся и протянул руку. Бруни вновь охватила тепло его глаз, укутала уютным ощущением счастья, тихого, как волны, под килем яхты в штиль. «Иди сюда, любимая!» – негромко позвал он. Спустя мгновение матушка встала рядом с ним и окинула взглядом толпу, представив, что это море, замершее перед штормом. «Бруни!» – воскликнул Пиппа и полез в карман, чтобы достать носовой платок. «Бруни, дочка, с тобой все в порядке?» Она вцепилась в руку принца, как утопающая, и осторожно наклонившись над парапетом, улыбнулась. «Да, Пиппа, со мной все хорошо». Прозвучавшие раскаты грома заставили всех посмотреть на небо, Чистое зимнее небо без единого облачка. Раскаты повторились. Припав к груди мастера Висту, мужественно выносящего и тяжесть, и осадки, рыдала Матрона Мипида, приговаривая, «Как! Как это прекрасно! Истинное чувство, которое разрушает все преграды!» На людских лицах весенними первоцветами расцветали улыбки. «Мне спуститься и встать перед вами на колени, мастер Селескин?» — серьезно спросил Кай. Ради нее я готов на все. Что вы, что вы, ваше высочество!» Испуганно замахал на него носовым платком повар. «Благословляю! Пресвятые тапочки! Вот ведь опара так опара!» В глазах стоящего рядом с ним Веся плескались восхищение, радость и страх. Мальчишка боялся потерять недавно обретенный дом. Поймав его взгляд, Бруня улыбнулась и едва заметно кивнула, надеясь, что он поймет. Где бы не довелось ей отныне жить, она его... «Не бросит». И оборотень понял, подпрыгнул над головами толпы, завопил ликующий звонко. «Слава, молодым! Слава!» – взревела туча к лози, а голоса сопровождающих ее прачек в белых передничках и крылатых чепчиках добавили птичьего гомона. «Уря, принцу аркию!» – закричал кто-то. Толпа подхватила. «Да здравствует король! Слава, молодым! Принц, поцелуй ее, наконец!» «А это отличная мысль!» Кай повернулся к Бруни, «Но прежде ответь мне! Ты выйдешь за меня замуж, Бруни? Станешь моей в горе и радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии, и пока смерть не разлучит нас!» Взглянув на него сияющими глазами, матушка ответила, убирая в дальний уголок памяти всю прошлую жизнь, всю жизнь до него. «Я давно твоя!» Кай обхватил ладонями ее затылок, как когда-то на борту яхты, наклонился и коснулся губами губ. Их лихорадочный жар и нежность сказали за него остальное. Под чистым зимним небом, на котором не было видно ни облачко, ликовала площадь, и гвардейцы брали на караул, и верещали прачки, и ржали запряженные в телеге кони, а бык семенитель из дворцового хлева отвечал им басовитым ревом. Смотри, король не без гордости толкнул шута локтем в бок. А они любят своего будущего короля. И это тоже сир, светло улыбнулся Дрюня. Сунув пальцы в рот, украсил общую какофонию, залихватским свистом, отдышался и добавил. Но больше всего на свете они любят любовь.